В 538 году до нашей эры, после завоевания Вавилонской империи персами, персидский царь Кир издал декрет, разрешавший еврейским изгнанникам вернуться на родину, восстановить Иерусалим и отстроить храм. Первую группу возвращавшихся на родину, она насчитывала несколько тысяч человек, включая женщин, детей и рабов, возглавил внук царя Иохиина, Зрубабель. Зорвавель. Однако начавшееся вскоре восстановление Иерусалимского храма натолкнулось на интриги и сопротивление самаритян и местной персидской администрации. Работа продвигалась медленно. Фактически первые 10 лет, дальше подготовительных работ дело не шло. После Кира и Камбиза персидский престол занял Дарий I. 522 год, 485 год до нашей эры. В это время в Иудее раздалась проповедь двух пророков – Агея и Захарии, которые обличали инертность жителей Иерусалима, призывали их к новой попытке восстановления храма. Лишь на шестой год царствования нового персидского царя Дария I в 516 году до н.э., или в 515 по другим хроникам, Зрубавэлю, который стал к этому времени персидским наместником Виудеи, и тогдашнему первосвященнику удалось завершить строительство храма и торжественно осветить его. Однако сам город оставался малозаселенным. Городская стена была разрушена. Далеко не все евреи вернулись из благодатного междуречия к родным камням. И с тех далеких пор, Медленно, но неуклонно, стали нарастать религиозные противоречия между иерусалимскими мудрецами и мудрецами вавилонскими. Открытое противостояние, однако, было еще далеко впереди. Длительное строительство второго храма имеет свое объяснение. Повседневная жизнь в разрушенном Иерусалиме была чрезвычайно тяжелой. Репатриантам пришлось прежде всего позаботиться о кровле над головой, очистить улицы города от сорняков, развалин. Вот почему жертвенник Богу они построили лишь на седьмой месяц после возвращения, а к восстановлению храма приступили на второй год, то есть в 536 году до нашей эры Об этом узнали самаритяне и попросили через послов позволения принять участие в строительстве. Но Зорвавель и первосвященники Иисус решительно отказались от помощи тех, кто привнес в иудейскую веру языческий элемент. Результаты этого отказа оказались плачевными. Самаритяне и другие племена, завладевшие опустевшей иудейской территорией, всячески мешали строительству, устраивая вооруженные набеги, разрушая отстроенные стены и сея беспорядок в Иерусалиме. Иудеи, измученные трудностями и постоянно ухудшающимися условиями жизни, прервали работы по восстановлению храма и стали налаживать личную жизнь. В погоне за хлебом насущным они забыли религиозные дела. Так прошло около 10 лет до проповедей Агея и Захарии. Воодушевленные божьими посланниками евреи еще с большим усердием принялись за труд. И за 5 лет... С 520 по 515 -го года до нашей эры построение храма было закончено. Лишь спустя 15 лет после закладки с Зарбавелем храма он был возведен. Это был, конечно, не тот великолепный, сверкающий золотом храм. Второй храм представлял собой бедное, маленькое, лишенное украшений строение. Святая святых, где раньше в блеске и великолепии, Хранился Золотой Ковчег Завета, теперь была пуста, так как ковчег погиб во время разрушения храма. По легенде, ковчег был увезён в Вавилон. После разрушения храма, а на его месте теперь находилась лишь мраморная плита. Второй храм был вдвое ниже первого, всего 60 локтей в высоту, то есть 10-этажное здание. Таково было повеление царя Кира, позволившего евреям восстановить храм. Он был возведен не на том же фундаменте, что и первый, а на 35-50 локтей дальше от центра горы к северо-западу. Интересно, что второй храм, если верить его описанию, перекрывал своими сводом пролет длиной 35 метров. И это за тысячу лет до изобретения подобного типа перекрытия римлянами. Уже писалось ранее, что к тому же в главной башне храма существовало еще три больших арки. Для отделки храма использовались так же, как и в первом храме, кипарис и кедр. Святая святых была целиком выстроена из ливанского кедра. Алтарь второго храма был возведен на основании алтаря первого, но в отличие от него располагался не в центре внутреннего двора, а был несколько смещен к югу, открывая вид на святилище.